Глава 5 т е о р и я всего. Самое непостижимое во Вселенной – то, что она постижима. Альберт Эйнштейн. Вселенная постижима, поскольку она подчиняется научным законам, то есть ее поведение можно смоделировать. Но каковы эти законы или модели? Первой силой, описанной на языке математики, была сила гравитации. Открытый Ньютоном закон всемирного тяготения, опубликованный в 1687 году, гласил, что каждый объект во Вселенной притягивает любой другой объект с силой прямо пропорциональной его массе. Это произвело огромное впечатление на интеллектуальную среду той эпохи, поскольку впервые было показано, что по крайней мере один аспект космической механики может быть точно задан. Причем был представлен математический аппарат для такого моделирования. Идея существования законов природы породила спорные вопросы, аналогичные тем, за которые приблизительно за 50 лет до этого Галерео Галерей был обвинен в ереси. Например, в Библии рассказывается, как Иисус молитвой остановил движение Солнца и Луны, чтобы продлить светлое время суток и успеть завершить битву с Амареями в Ханаане. Согласно книге Иисуса н а в и н а Солнце остановилось почти на сутки. Сегодня мы знаем, что это означало бы, что Земля перестала вращаться. Если Земля остановилась, то, согласно законам Ньютона, все, что не было закреплено на ней, должно было продолжать двигаться с исходной скоростью вращения Земли, около 1700 км в час на экваторе. Это была бы слишком высокая цена за отложенный закат. Однако Ньютон а это не волновало, поскольку, как мы уже говорили, Ньютон верил, что Бог может вмешиваться и вмешивается в происходящее во Вселенной. Следующими компонентами космоса, для которых был открыт закон или создана модель, стали электрические и магнитные силы. Они ведут себя подобно гравитации, но с важным отличием. Два одноименных электрических заряда или два одноименных полюса магнита отталкиваются друг от друга, тогда как разноименные притягиваются. Электрические и магнитные силы куда сильнее гравитации, но мы обычно не замечаем их в повседневной жизни, поскольку макроскопическое тело содержит почти одинаковое количество положительных и отрицательных электрических зарядов. Это означает, что электрические и магнитные взаимодействия между двумя макроскопическими телами почти компенсируют друг друга в отличие от гравитационных сил, которые друг друга усиливают. На развитие современных представлений об электричестве и магнетизме потребовалось около 100 лет, с середины 18 i i до середины XIX века. В этот период физики нескольких стран провели подробные экспериментальные исследования электрических и магнитных сил. Одной из самых важных находок было открытие взаимосвязи между обоими. Движущийся электрический заряд воздействует на магниты, а движущийся магнит воздействует на электрические заряды. Первым, кто понял, что между электричеством и магнетизмом существует некое сходство, был датский физик Ханс Кристиан Эрстедд. В 1820 году, готовясь к лекции в университете, Эрстед заметил, что электрический ток от используемой им батареи отклоняет стрелку находящегося рядом компаса. Вскоре он понял, что движущиеся электрические заряды создают магнитную силу и ввел термин электромагнетизм. Несколько лет спустя британский ученый Майкл Фарадей доказал, что выражаясь современным языком, если электрический ток может порождать магнитное поле, то и магнитное поле должно порождать электрический ток. Он продемонстрировал это в 1831 году. А еще через 14 лет Фарадей открыл связь между электромагнетизмом и светом, показав, что сильное магнитное поле может влиять на природу поляризованного света. Фарадей не получил хорошего образования. Он родился в бедной семье недалеко от Лондона. Его отец был кузнецом. В 13 лет Фарадей бросил школу, чтобы работать посыльным и переплетчиком в книжном магазине. Там на протяжении нескольких лет он осваивал науки, читая книги, которые должен был переплетать, и проводя простые и недорогие опыты в свободное от работы время. Через время он получил место ассистента в лаборатории великого химика Сэра Гемфри Деви. Фарадей работал в этой лаборатории в течение последующих 45 лет и возглавил ее после смерти Деви. У Фарадея были сложности с математикой, и он никогда не знал ее как следует, что создавало для него трудности в понимании теоретической картины странных электромагнитных явлений, которые он наблюдал в экспериментах. Тем не менее, он во всем разобрался. Одним из величайших интеллектуальных достижений Фарадея была идея силовых полей. В наши дни, благодаря книгам и фильмам о пучеглазых инопланетянах и их звездолетах, большинство людей знакомы с этим понятием, так что Фарадею, возможно, полагаются авторские отчисления. но в течение столетий, прошедших между Ньютоном и Фарадеем, одной из главных загадок физики было то, что, по-видимому, в соответствии с ее законами, силы действуют через пустое пространство, разделяющее взаимодействующие объекты. Фарадею это не нравилось. Он считал, что для приведения объекта в движение нечто должно вступить с ним в контакт. Поэтому он представлял, что пространство между электрическими зарядами и магнитами заполнено невидимыми трубками, которые физически толкают или тянут объекты, Фарадей назвал эти трубки силовыми полями. Чтобы наглядно показать силовое поле, удобно провести школьный демонстрационный опыт, в котором стеклянную пластину кладут на стержневой магнит и насыпают на нее железные опилки. После нескольких потряхиваний, позволяющих преодолеть трение, опилки начинают двигаться словно под действием невидимой силы и складываются в узор в форме дуг, протянувшихся от одного полюса магнита к другому. Этот узор представляет собой карту невидимого магнитного поля пронизывающего пространства. В настоящее время считается, что все силы передаются полями. Это важное понятие в современной физике, а также в научной фантастике. В течение нескольких десятилетий наше понимание электромагнетизма не развивалось и было ограничено несколькими эмпирическими законами. Люди догадывались, что электричество и магнетизм тесно, хотя и таинственным образом связаны. Они замечали, что эти явления имеют какое-то отношение к свету, имелись начальные представления о силовых полях. Существовало по крайней мере 11 теорий электромагнетизма, каждая из которых имела свои слабые стороны. Затем в 1860-х годах шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл развил идеи Фараде, создав математическую основу, которая объяснила тесную и таинственную связь электричества, магнетизма и света. Результатом этой работы стала система уравнений, описывающих электрические и магнитные силы как проявление одной и той же физической сущности – электромагнитного поля. Максвелл объединил электричество и магнетизм в одну силу. Более того, он показал, что электромагнитные поля могут распространяться в пространстве в виде волн. Скорость этой волны зависит от числа, входящего в его уравнение, и рассчитанного им на основе экспериментальных данных, полученных несколькими годами ранее. К его удивлению, рассчитанная им скорость оказалась равна скорости света, которая была тогда измерена экспериментально с точностью до 1%. Он открыл, что свет сам по себе является электромагнитной волной. В настоящее время уравнения, описывающие электрические и магнитные поля, называются уравнениями Максвелла. Мало кто слышал о них, но они, вероятно, являются самыми важными в коммерческом отношении из всех известных нам уравнений. Они не только управляют работой различных устройств, от бытовой техники до компьютеров, но также описывают распространение волн, отличных от световых, таких как сверхвысокочастотные волны, радиоволны, инфракрасные и рентгеновские лучи. Все эти волны отличаются от видимого света только одним – длиной волны. Длина радиоволны составляет метры более, у видимого света несколько десятимиллионных долей метра, У рентгеновского излучения короче одной 1 0 0 м и л л и о н н о й доли метра. Наше Солнце излучает волны всех диапазонов, но интенсивность его излучения максимально на длинах волн, видимых нашему глазу. Вероятно, то, что мы способны видеть невооруженным глазом именно те лучи, которые преобладают в солнечном излучении, не случайно. Скорее всего, наши глаза в результате эволюции приспособились воспринимать электромагнитное излучение именно в этом диапазоне, поскольку он является самым распространенным и доступным для жителей Земли. Если мы когда-либо встретим существ с других планет, они, вероятно, будут способны видеть излучение в том диапазоне, который преобладает в спектре их звезды, с учетом таких факторов, как светоэкранирующие свойства пыли и газов, составляющих атмосферу их планеты. Так что инопланетяне, развивавшиеся в свете рентгеновских лучей, могли бы сделать успешную карьеру в службе безопасности аэропортов. Из уравнений Максвелла следует, что электромагнитные волны должны распространяться со скоростью около 300 тысяч километров в секунду, около миллиарда километров в час. Но говорить о скорости бессмысленно, если вы не указали систему отсчета, относительно которой измеряется эта скорость. Мы не задумываемся об этом в повседневной жизни. Когда на знаке ограничения скорости указано 90 километров в час, то все понимают, что скорость измеряется относительно дороги, а не относительно черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути. Но даже в повседневной жизни бывают случаи, когда приходится принимать во внимание систему отсчета. Например, если вы в летящем реактивном самолете идете по проходу с чашкой чая, то можете сказать, что ваша скорость 3 км в час. А кто-то, находящийся на Земле, может сказать, что вы двигаетесь со скоростью 900 км в час. Прежде чем решить, кто из вас ближе к истине, подумайте о том, что поскольку Земля вращается вокруг Солнца, некто, находящийся на поверхности этого светила, может не согласиться с вами обоими и сказать, что вы двигаетесь со скоростью примерно 29 км в секунду и вдобавок позавидовать тому, что у вас есть кондиционер. В свете таких разногласий, когда Максвелл заявил, что нашел скорость света на основании своих уравнений, возник естественный вопрос – Относительно чего измеряется скорость цвета в уравнениях Максвелла? Нет никаких оснований полагать, что параметр скорости в уравнениях Максвелла это скорость, измеренная относительно Земли. В конце концов, его уравнения относятся ко всей Вселенной. В течение некоторого времени рассматривалась альтернативная версия о том, что в уравнение Максвелла входит скорость цвета относительно еще не обнаруженной среды, заполняющей все пространство. Эту среду назвали светоносным эфиром, или для краткости просто эфиром. Этот термин ввел еще Аристотель для обозначения субстанции, которая, по его мнению, заполняет всю Вселенную за пределами земного шара. Этот гипотетический эфир мог бы быть той средой, через которую распространяются электромагнитные волны, подобно тому, как звук распространяется через воздух. Если бы он существовал, то имелся бы абсолютный стандарт покоя, то есть покой относительно эфира, а следовательно и абсолютный способ определения движения. Эфир обеспечил бы для всей Вселенной предпочтительную систему отсчета, относительно которой можно было бы измерять скорость движения любого объекта. Поэтому из-за теоретических предпочтений стали считать, что эфир существует. Это побудило некоторых ученых заняться поисками способа его изучения или хотя бы доказательств его существования. Одним из таких ученых был сам Максвелл. Если вы мчитесь сквозь воздух навстречу звуковой волне, волна приближается к вам быстрее. а если вы убегаете от нее, она приближается к вам медленнее. Аналогичным образом, если бы существовал эфир, скорость света изменялась бы в зависимости от вашего движения относительно эфира. На самом деле, если бы свет распространялся так же, как звук, то подобно тому, как люди, летящие на сверхзвуковом самолете, никогда не услышат шум, возникающий позади самолета, так и путешественники, достаточно быстро мчащиеся сквозь эфир, смогут перегнать световую волну. Опираясь на подобное рассуждение, Максвелл предложил провести эксперимент. Если эфир существует, Земля должна перемещаться сквозь него при обращении вокруг Солнца. А поскольку Земля в январе движется не в том направлении, что в апреле или июле, то в разные времена года должна наблюдаться крошечная разница в скорости света. Максвелл намеревался опубликовать свою идею в журнале Proceeding of the Royal Society, труды королевского общества. но редактор, который не верил в успех этого эксперимента, отговорил его. Однако в 1879 году, незадолго до своей смерти от рака желудка в возрасте 48 лет, Максвелл написал своему другу письмо на эту тему. Это письмо было опубликовано после смерти Максвелла в журнале Nature, где на него наткнулся американский физик Альберт Майкельсон. В 1887 году Альберт Майкельсон и Эдвард Морли, вдохновленные размышлениями Максвелла, провели очень точный эксперимент по измерению скорости движения Земли сквозь эфир. Их идея заключалась в сравнении скорости света в двух различных направлениях, пересекающихся под прямым углом. Если скорость света относительно эфира постоянно, эти эксперименты должны были показать, что скорость света в разных направлениях отличается. однако Майкельсон и Морли не обнаружили такой разницы. Результат опыта Майкельсона и Морли явно противоречил модели электромагнитных волн, распространяющихся через эфир. Следовательно, от модели эфира следовало отказаться. Но целью Майкельсона было измерить скорость движения Земли относительно эфира, а не доказать или опровергнуть гипотезу о его существовании, и он не сделал из полученных результатов вывод о том, что эфира нет. и никто другой не пришел к такому заключению. На самом деле знаменитый физик сэр Уильям Томпсон, лорд Кельвин, в 1884 году сказал, что эфир — это единственная субстанция, которой мы доверяем в динамике. Единственная вещь, в существовании которой мы уверены, это реальность и материальность светоносного эфира. Можно ли было верить в существование эфира, зная результаты опыта Майкельсона и Морли? Как часто случается, люди старались спасти модель с помощью различных ухищрений. Некоторые допускали, что Земля тянет эфир за собой, поэтому в действительности мы не движемся относительно него. Голландский физик Хендрик Антон Лоренс и ирландский физик Джордж Фрэнсис Фитджеральд предположили, что в системе отсчета движущейся относительно эфира часы замедляют ход, а расстояния сжимаются. Из-за пока неизвестного механического эффекта, и таким образом измерения показывают ту же скорость цвета. Подобные попытки сохранить понятие эфира продолжались около 20 лет, пока не была опубликована выдающаяся статья молодого никому неизвестного служащего Бернского патентного бюро Альберта Эйнштейна. В 1905 году, когда Эйнштейн опубликовал статью «So electrodynamic bevector c o p e r об электродинамике движущихся тел, ему было 26 лет. В этой статье он сделал простое предположение, что законы физики, и в частности скорость света, должны быть одинаковы для всех наблюдателей, движущихся равномерно. Эта идея, как оказалось, совершила революцию в нашем понимании пространства и времени. Чтобы понять почему, представьте два события, происходящие внутри летящего самолета в одной точке, но в разное время. Для наблюдателя, находящегося в самолете, расстояние между этими двумя событиями будет равно нулю. Но для второго наблюдателя, находящегося на Земле, эти события будут разделены расстоянием, которое пролетел самолет за время, прошедшее между событиями. Таким образом, два наблюдателя, движущиеся друг относительно друга, не достигнут согласия в оценке расстояния между двумя событиями. Теперь предположим, что эти два наблюдателя следят за вспышкой света, направленной от хвоста самолета к его носу. Как и в предыдущем примере, они получат разные значения расстояния, пройденного светом от точки испускания на хвосте самолета до точки приема на носу. Поскольку скорость равна пройденному расстоянию, деленному на время прохождения, выходит, что если они получат одинаковые значения скорости светового импульса, скорости света, они не придут к согласию в оценке интервала времени между испусканием и приемом светового сигнала. Удивительно здесь то, что хотя оба наблюдателя получают разные значения времени, Они следят за одним и тем же физическим процессом. Эйнштейн не пытался сформулировать искусственное объяснение этого явления. Он пришел к логичному, хотя и шокирующему выводу, что измерение затраченного времени, какие измерения пройденного расстояния, зависит от выполняющего измерения наблюдателя. Этот эффект является одним из ключевых в теории, описанной Эйнштейном в статье 1905 года и получившей название специальной теории относительности. Рассмотрим, как можно применить такой анализ к устройствам измерения времени, если имеется два наблюдателя, следящих за часами. Согласно специальной теории относительности, часы идут быстрее для наблюдателя, который неподвижен относительно часов. Для наблюдателей, не являющихся неподвижными относительно часов, часы идут медленнее. Если световой импульс, направленный от хвоста самолета к его носу, уподобит ь тиканью часов, Мы увидим, что для наблюдателя, находящегося на Земле, часы идут медленнее, поскольку в этой системе отсчета световой луч должен преодолеть большое расстояние. Но этот эффект не зависит от механизма часов. Это справедливо для всех часов, даже для наших внутренних биологических. В своей работе Эйнштейн показал, что время, как и понятие неподвижности, не может быть абсолютным, как думал Ньютон. Другими словами, невозможно присвоить каждому событию время, с которым согласятся все наблюдатели. Напротив, у каждого наблюдателя получится свое значение времени, и результаты измерения времени двумя наблюдателями, движущимися друг относительно друга, не совпадут. Идеи Эйнштейна противоречат нашей интуиции, поскольку их последствия незаметны при скоростях встречающихся нам в повседневной жизни. Но они многократно подтверждались экспериментами. Например, представьте себе опорные часы, расположенные в центре Земли. Еще одни часы, находящиеся на поверхности Земли. И третьи часы, размещенные в самолете, летящем в направлении вращения Земли или в противоположном направлении. Относительно часов, находящихся в центре Земли, часы в самолете, летящем на восток в направлении вращения Земли. Перемещаются быстрее часов, находящихся на поверхности Земли, поэтому часы в самолете должны идти медленнее. Аналогичным образом относительно часов, находящихся в центре Земли, часы в самолете, летящем на запад, в направлении противоположном направлению вращения Земли, перемещаются медленнее часов, находящихся на поверхности Земли, поэтому они должны идти быстрее часов, расположенных на поверхности. Именно это и наблюдалось в ходе эксперимента, проведенного в октябре 1971 года, когда очень точные атомные часы были отправлены в полет вокруг света, Так что можно продлить свою жизнь, если постоянно летать вокруг света в восточном направлении. Правда, существует опасность устать от просмотра фильмов, которые показывают во время полета. Однако этот эффект очень мал. Около 180 миллиардных долей секунды за каждый виток вокруг земного шара и даже немного меньше из-за разницы в гравитации, но здесь мы не будем углубляться в детали. Благодаря работе Эйнштейна, Физики поняли, что требование постоянства скорости света во всех системах отсчета в Максвелловской теории электричества и магнетизма говорит о том, что время не может рассматриваться отдельно от трех пространственных измерений. Наоборот, пространство и время взаимосвязаны. Это напоминает добавление четвертого направления «будущее-прошлое» к привычным направлениям влево-вправо, вперед-назад и вверх-вниз. Физики называют эту связь пространства и времени «пространство-время». А поскольку пространство-время включает в себя дополнительную шкалу, они называют время четвертым измерением. Время в концепции пространства-времени больше не отделено от трех пространственных измерений. Грубо говоря, как определение влево-вправо-вперед-назад и вверх-вниз зависит от положения наблюдателя в пространстве, так и н а п р а в л е н и я времени меняется в зависимости от скорости наблюдателя. Наблюдатели, движущиеся с разными скоростями, будут выбирать разные направления времени в пространстве-времени. Таким образом, специальная теория относительности Эйнштейна стала новой моделью, которая была избавлена от понятия абсолютного времени и абсолютного покоя – покоя относительно неподвижного эфира. Вскоре Эйнштейн понял, что для согласования гравитации и теории относительности необходимо внести еще одно изменение. Согласно закону всемирного тяготения Ньютона, в любой заданный момент времени объекты притягиваются друг к другу силой, зависящей от расстояния между ними в этот момент времени, но в теории относительности ликвидировано понятие абсолютного времени, что сделало невозможным определение момента, когда следует измерять расстояние между двумя объектами, имеющими массу. Поэтому ньютоновская теория гравитации оказалась несовместимой со специальной теорией относительности, и ее потребовалось изменить. Эта несогласованность может показаться чисто технической трудностью или даже незначительной деталью, которую можно легко обойти, не внося больших изменений в теорию, но оказалось, что это далеко не так. На протяжении последующих 11 лет Эйнштейн разрабатывал новую теорию гравитации, которую назвал общей теорией относительности. Понятие гравитации в общей теории относительности кардинально отличается от того, что было у Ньютона. Оно основывается на революционном предположении о том, что пространство-время не является плоским, как считалось ранее, а искривлено и деформировано вследствие заключенной в нем массы и энергии. Чтобы представить себе искривление пространства-времени, Подумайте о поверхности Земли. Поверхность Земли имеет только два измерения, поскольку на ней существуют только два направления – север-юг и восток-запад. Однако мы будем использовать ее в качестве примера, поскольку искривленное двухмерное пространство изобразить проще, чем искривленное четырехмерное. Искривленное пространство, такие как земная поверхность, не описываются евклидовой геометрией, с которой мы хорошо знакомы. Например, на поверхности Земли кратчайшее расстояние между двумя точками, известное нам как прямая в Евклидовой геометрии. Это путь, связывающий две точки по так называемой дуге большого круга. Большой круг — круг на земной поверхности, центр которого совпадает с центром Земли. Примером окружности большого круга является экватор, а также любая окружность, полученная путем вращения экватора, вокруг различных диаметров. Кратчайшее расстояние между двумя точками на земной поверхности выглядит на плоской карте изогнутой линией. Представьте, например, что вы хотите совершить путешествие из Нью-Йорка в Мадрид. Эти два города находятся почти на одной широте. Если бы Земля была плоской, кратчайший маршрут заключался бы в движении строго на восток. Если бы вы следовали этому плану, то прибыли бы в Мадрид, преодолев 5965 километров. Но из-за искривленности земной поверхности существует путь, который на плоской карте выглядит изогнутой линией и кажется более длинным, а на самом деле он короче. Вы можете добраться в Мадрид, преодолев 5800 километров, двигаясь по дуге окружности Большого Круга. Для этого надо сначала направиться на северо-восток, затем постепенно поворачивать на восток, а затем на юго-восток. Разница длин ы этих двух маршрутов связана с искривленностью земной поверхности? и является признаком ее неевклидовой геометрии. Авиакомпании знают об этой особенности и по возможности прокладывают для своих пилотов маршруты по дуге окружности большого круга. Согласно законам движения Ньютона, объекты, будь то пушечные ядра, круассаны или планеты, движутся прямолинейно, если на них не действует какая-либо сила, например, сила тяжести. Но в теории Эйнштейна гравитация – это сила, отличающаяся от других сил. Это скорее следствие того факта, что масса искажает пространство-время, искривляет его. В теории Эйнштейна объекты движутся по геодезическим линиям, которые в искривленном пространстве являются аналогом прямых линий. Прямые – это геодезические линии на плоскости, а дуги окружности большого круга – геодезические линии на поверхности Земли. При отсутствии материи геодезические линии в четырехмерном пространстве-времени соответствуют прямым линиям в трехмерном пространстве. Но при наличии вещества, искривляющего пространство время, траектории тел в соответствующем трехмерном пространстве искривляются, что в теории Ньютона объяснялось гравитационным притяжением. Когда пространство-время не является плоским, траектории объектов выглядят изогнутыми и создается впечатление, что на них действует некая сила, При отсутствии гравитации общая теория относительности Эйнштейна воспроизводит специальную теорию относительности и предсказывает почти такое же поведение объектов, как и теория гравитации Ньютона – теория всемирного тяготения – в условиях слабой гравитации, характерных для нашей Солнечной системы, но не в точности такое же. На самом деле, если не учитывать общую теорию относительности, в спутниковых навигационных системах GPS – Погрешности в определении положения объектов на земной поверхности накапливались бы со скоростью около 10 километров в день. Однако подлинная ценность общей теории относительности состоит не в том, что она используется в устройствах, помогающих найти новые рестораны, а в том, что это совершенно новая модель Вселенной, предсказывающая новые явления, такие как гравитационные волны и черные дыры. Так общая теория относительности превратила физику в раздел геометрии. Современные технологии обладают достаточной чувствительностью, чтобы мы могли провести множество высокоточных проверок общей теории относительности, и она все их выдержала. Теория электромагнетизма Максвелла и теория гравитации, общая теория относительности Эйнштейна, совершили революцию в физике, однако обе эти теории, как и Ньютоновская, являются классическими теориями. То есть это модели, в которых Вселенная имеет единственную историю. Как было показано в главе 4, на атомном и субатомном уровнях эти модели не согласуются с наблюдениями. В этих случаях мы должны использовать квантовые теории, в которых Вселенная может иметь любую из возможных историй, характеризующихся собственной интенсивностью или амплитудой вероятности. Для практических расчетов в повседневной жизни мы можем по-прежнему использовать классические теории. Но если мы стремимся понять поведение атомов или молекул, нам потребуется квантовая версия Максвелловской теории электромагнетизма. А чтобы разобраться в процессах, происходивших на ранних этапах развития Вселенной, когда вся материя и энергия Вселенной были сжаты в малом объеме, нам необходима квантовая версия общей теории относительности. Такие теории нужны нам еще и потому, что глубокое понимание основ природы не будет полным, если какие-то законы будут квантовыми, а другие классическими. Поэтому нам предстоит сформулировать квантовые версии всех законов природы. Такие теории называются квантовыми теориями поля. Все известные взаимодействия, существующие в природе, можно разделить на четыре класса. Первый. Гравитация. Это самое слабое из четырех взаимодействий, но это дальнодействующая сила, влияющая на все объекты во Вселенной как сила притяжения. Это означает, что для больших объектов гравитационные силы складываются и могут преобладать над другими силами. Второй. Электромагнетизм. Это тоже дальнодействующая сила. Она гораздо сильнее гравитации, но действует только на частицы, имеющие электрический заряд, приводя к отталкиванию между зарядами одного знака и притяжению между зарядами противоположных знаков. Это означает, что электрические силы между большими объектами гасят друг друга, но на атомных и молекулярных масштабах они доминируют. Электромагнитные силы отвечают за все процессы в химии и биологии. Третий. Слабое ядерное взаимодействие. Оно отвечает за радиоактивность и играет важную роль в образовании химических элементов в звездах и в ранней Вселенной. Однако в повседневной жизни мы с этой силой не встречаемся. Четвертый. Сильное ядерное взаимодействие. Эта сила удерживает вместе протоны и нейтроны в ядре атома. Она также удерживает от распада сами протоны и нейтроны, что также необходимо, поскольку они состоят из более мелких частиц кварков, о которых упоминалось в главе 3. Сильное взаимодействие является источником энергии для Солнца и ядерной энергетики, но, как и со слабым взаимодействием, непосредственно мы с ним не сталкиваемся. Первым взаимодействием, для которого была создана квантовая версия теории, стал электромагнетизм. Квантовая теория электромагнитного поля, называемая квантовой электродинамикой, КЭД, была разработана в 1940-х годах Ричардом Фейнманом и другими физиками и послужила образцом для всех квантовых теорий поля. Как мы уже говорили, в классических теориях силы передаются посредством полей, но в квантовых теориях силовые поля состоят из различных элементарных частиц, называемых бозонами. Эти частицы, переносчики взаимодействия, Перемещаются между частицами вещества, сообщая им силу. Частицы вещества называют фермионами. Примерами фермионов являются электроны и кварки. Примером бозона является фотон, частица света. Это бозон, передающий электромагнитное взаимодействие. Вот что происходит. Частица вещества, например, электроны спускает бозон, частицу переносчика взаимодействия, отскакивает от нее подобно тому, как пушка откатывается после вылета ядра. Затем частица силы сталкивается с другой частицей материи и поглощается ею, изменяя ее траекторию. Согласно КЭД, все взаимодействия между заряженными частицами, подверженными действию электромагнитных сил, описываются в терминах обмена фотонами. Проверка предсказаний КЭД показала, что они с высокой точностью совпадают с результатами экспериментов. но выполнение математических расчетов, необходимых в КЭД, может оказаться непростым делом. Проблема, как мы увидим в дальнейшем, заключается в том, что при добавлении в вышеописанную схему обмена частицами квантового требования об учете всех историй, которые могут привести к взаимодействию, например, всех возможных способов обмена частицами, переносчиками взаимодействия, уравнения становятся очень сложными. К счастью, наряду с изобретением нового понятия альтернативных историй, способа представления квантовых теорий, описанного в предыдущей главе, Фейнман разработал также изящный графический метод учета различных сценариев или траекторий, которые в настоящее время применяются не только в КЭД, но и во всех квантовых теориях поля. Графический метод Фейнмана позволяет визуализировать каждое слагаемое в сумме по траекториям. Эти графики, называемые диаграммами Фейнмана, являются одним из самых важных инструментов современной физики. В кэд. Сумму по всем возможным траекториям можно представить как сумму по диаграммам Фейнмана. Диаграмм существует бесконечное число, и их необходимо учесть при математических расчетах. Диаграммы Фейнмана — это не только наглядный способ изображения и классификации возможных вариантов взаимодействия. Для них с у щ е с т в у ю т п р а в и л а п о з в о л я ю щ и е на основе линии и вершин каждой диаграммы вывести математическое выражение. Например, вероятность того, что сближающиеся электроны с заданным начальным значением импульса разлетятся с некоторым конечным значением импульса, вычисляется путем суммирования вкладов от каждой диаграммы Фейнмана. Тут придется потрудиться, поскольку, как уже было сказано, имеется бесконечное число диаграмм. Более того, хотя сближающимся и разлетающимся электронам присвоена определенная энергия и импульс, Частицы в замкнутых контурах внутри диаграммы могут обладать любыми энергией и импульсом. Это важно, поскольку при формировании фейнмановской суммы необходимо суммировать не только по всем диаграммам, но и по всем значениям энергии и импульса. Диаграммы Фейнмана очень помогли физикам в наглядном представлении вычислений в е р о я т н о с т е й процессов, описываемых КЭД. Но они не помогли избавить эту теорию от одного важного недостатка. При суммировании вкладов от бесконечного числа различных траекторий получается бесконечный результат. Если последовательные члены суммы бесконечного числа слагаемых убывают достаточно быстро, сумма может оказаться конечной, но, к сожалению, в данном случае этого не происходит. В частности, при сложении диаграмм Фейнмана результат будто бы предполагает, что электрон имеет бесконечное значение массы и заряда. Это бессмысленно, поскольку мы можем измерить массу и заряд, и они конечно. Чтобы разобраться с этими бесконечностями, разработали процедуру перенормировки. Процесс перенормировки включает в себя вычитание величин, которые являются бесконечными и отрицательными, так чтобы при тщательном выполнении математических расчетов сумма бесконечных отрицательных значений и бесконечных положительных значений, появляющихся в теории, почти компенсировали бы друг друга, оставляя небольшую разницу, конечные н а б л ю д а е м о е значения массы и заряда. Эти операции могут показаться чем-то таким, за что можно получить двойку на школьном экзамене по математике. И действительно, перенормировка выглядит сомнительным действием с точки зрения математики. Следствием перенормировки является то, что значения массы и заряда электронно полученные таким способом могут оказаться любым конечным числом. Преимущество состоит в том, что физики могут выбирать отрицательные бесконечности таким образом, чтобы получить правильный ответ. Но при этом масса и заряд электрона не могут быть предсказаны теорией, что является недостатком. Однако после того, как мы зафиксировали таким способом массу и заряд электрона, мы можем использовать КЭД для получения других очень точных прогнозов, прекрасно согласующихся с наблюдениями. Поэтому перенормировка является одним из важнейших компонентов КЭД. Например, одной из ранних побед КЭД было правильное предсказание так называемого л а м б о в с к о г о сдвига, открытого в 1947 году небольшого изменения энергии одного из состояния атома водорода. Успешное применение перенормировки в КЭД вдохновило ученых на поиски квантовых теорий поля, описывающих остальные три взаимодействия. Но разделение существующих в природе взаимодействий на четыре класса, возможно, является искусственным и может быть следствием недостатка знаний. Поэтому ученые стали искать теорию всего, которая объединит четыре класса взаимодействий в один закон, совместимый с квантовой теорией. Для физики это своего рода священный грааль, то есть заветная цель. Признаки того, что объединение взаимодействий правильный подход были отмечены в теории слабого взаимодействия. Квантовая теория поля, описывающая только слабое взаимодействие, не поддается перенормировке. В ней есть бесконечности, которые невозможно компенсировать путем вычитания конечного числа величин, таких как масса и заряд. Однако в 1967 году Абдуз Салам и Стивен Вайнберг независимо друг от друга предложили теорию, в которой электромагнетизм был объединен со слабым взаимодействием. Причем они обнаружили, что такое объединение позволяет решить проблему бесконечностей. Объединенное взаимодействие назвали электрослабым. его теория поддается перенормировке. На ее основе было предсказано существование трех новых частиц бозонов – W+, W и Z0. Свидетельство существования Z0 было получено в 1973 году учеными Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН в Женеве. В 1979 году Салам и Вайнберг стали лауреатами Нобелевской премии, хотя непосредственных наблюдений частиц W и Z не было до 1983 года. Сильное ядерное взаимодействие поддается перенормировке в рамках т е о р и и получившей название КХД — квантовая хромодинамика. Согласно КХД, протон, нейтрон и многие другие элементарные частицы материи состоят из кварков. Кварки обладают замечательным свойством — которые физики стали называть цветом. Отсюда появился термин хромодинамика, хотя цвета кварков это лишь удобное обозначение, никак не связанное с видимыми свойствами. Кварки бывают трех так называемых цветов – красного, зеленого и синего. Кроме того, каждый кварк имеет соответствующую ему античастицу, и цвета этих античастиц обозначают как антикрасный, антизеленый и антисиний. Идея заключается в том, что только бесцветные сочетания могут существовать как свободные частицы. Такие нейтральные сочетания кварков можно получить двумя способами. Цвет и антицвет компенсируются, поэтому кварк и антикварк образуют бесцветную пару, нестабильную частицу, которая называется мезон. При соединении всех трех цветов или антицветов также образуется бесцветная комбинация. Три кварка разных цветов образуют стабильные частицы, которые называются барионы. Примерами барионов являются протоны и нейтроны. Три антикварка разных антицветов образуют античастицы для барионов. Протоны и нейтроны – это барионы, из которых состоят ядра атомов и которые являются основой всей обычной материи во Вселенной. КХД обладает также свойством асимптотической свободы, о котором мы упоминали в главе 3, не называя его. а симптотическая свобода означает, что сильное ядерное взаимодействие между кварками мало, когда они находятся близко друг к другу, но возрастает при удалении кварков друг от друга, будто они связаны резиновыми лентами. Это свойство объясняет, почему мы не видим изолированные кварки в природе и не могли создать их в лаборатории. Хотя мы и не можем наблюдать изолированные кварки, мы принимаем эту модель, поскольку она успешно объясняет поведение протонов, нейтронов и других частиц материи. В 1970-х годах, после объединения слабого и электромагнитного взаимодействий, физики начали искать способ включить в эту теорию сильное ядерное взаимодействие. Существует целый ряд так называемых теорий великого объединения, ТВО, которые предлагают единую канву для сильного и слабого ядерных и электромагнитного взаимодействий. Но в большинстве своем они предсказывают, что протоны, из которых мы состоим, должны распадаться в среднем примерно через 10 в 32 степени лет. Это слишком много, учитывая, что возраст Вселенной около 10 в 10 степени лет. Но в квантовой физике, когда мы говорим, что средняя продолжительность жизни частицы составляет 10 в 32 степени лет, это не означает, что большинство частиц живут примерно 10 в 32 степени лет. Некоторые живут чуть дольше, другие чуть меньше. Мы же подразумеваем, что частица может разрушиться с вероятностью 1 к 10 в 32 степени. В результате, если вы наблюдаете за емкостью, в которой содержится 10 в 32 степени протонов в течение всего нескольких лет, то должны увидеть распад нескольких протонов. Изготовить такую емкость не так уж трудно, поскольку 10 в 32 степени протонов содержится всего в 1000 тонн воды. Ученые провели подобные эксперименты. Оказалось, что обнаружить такие распады и распознать их среди других событий, вызванных космическими лучами, непрерывно льющимися на нас из космоса, не так-то просто. Чтобы свести к минимуму помехи, эти эксперименты проводятся глубоко под землей в таких местах, как шахта горно-металлургической компании Камиока, находящаяся в Японии на глубине около тысячи метров под горой, что обеспечивает некоторую защиту от космических лучей. На основе наблюдений, проведенных в 2009 году, Ученые пришли к выводу, что если протоны вообще распадаются, то продолжительность их жизни превышает 10 в 34 степени лет, что стало неприятной новостью для теории Великого Объединения. Поскольку с помощью проведенных ранее экспериментов также не удалось подкрепить теории Великого Объединения, большинство физиков стали придерживаться специальной теории, получившей название «стандартная модель». Эта теория включает в себя объединенную теорию электрослабого взаимодействия КХД в качестве теории сильного ядерного взаимодействия. Но в стандартной модели электрослабое и сильное взаимодействие проявляют себя индивидуально и по-настоящему не объединены. Стандартная модель оказалась очень удачной, она согласуется со всеми имеющимися на данный момент наблюдательными данными. Но по большому счету она неудовлетворительна, так как не только не объединяет электрослабое и сильное в з а и м о д е й с т в и я но и не включает в себя гравитацию. Объединить сильное взаимодействие с электромагнитным и слабым непросто, но эти проблемы ничто по сравнению с проблемой объединения гравитации с этими тремя взаимодействиями или с проблемой создания отдельной квантовой теории гравитации. Трудность создания квантовой теории гравитации связана с принципом неопределенности Гейзенберга, который мы обсуждали в главе 4. Это не очевидно, но оказывается, что в свете этого принципа величина поля и скорость его изменения ведут себя так же, как положение и скорость частицы. То есть, чем точнее определено одно, тем менее точно можно определить второе. Важным следствием этого является отсутствие пустого пространства, ведь в пустом пространстве значение поля и скорость его изменения строго равны нулю. Если бы скорость изменения поля не равнялась нулю, пространство не оставалось бы пустым, поскольку принцип неопределенности не допускает, чтобы поле и скорость его изменения принимали точное значение. Пространство никогда не бывает пустым, Оно может находиться в состоянии с минимальной энергией, которая называется вакуумом, но это состояние подвержено так называемому квантовому дрожанию или флуктуациям вакуума, когда частицы и поля то появляются, то исчезают. Можно представить себе флуктуации вакуума в виде пар частиц, которые появляются вместе в некоторый момент времени, разлетаются, а затем соединяются и аннигилируют. На диаграммах Фейнмана они соответствуют замкнутым контурам. Эти частицы называются виртуальными. В отличие от реальных частиц, виртуальные частицы невозможно непосредственно наблюдать с помощью детектора. Однако можно измерить их косвенное влияние, например, небольшие изменения энергии орбит электронов. И эти измерения с высокой степенью точности совпадают с теоретическими предсказаниями. Проблема состоит в том, что виртуальные частицы обладают энергией, и поскольку существует бесконечное число пар виртуальных частиц, они должны обладать бесконечной энергией. В соответствии с общей теорией относительности это означает, что они могут искривить Вселенную до бесконечно малого размера, чего, очевидно, не происходит. Эта проблема бесконечности напоминает ситуацию в теориях сильного, слабого и электромагнитного взаимодействия за исключением случаев, когда удается избавиться от бесконечности с помощью перенормировки. Но замкнутые контуры на диаграммах Фейнмана для гравитации порождают бесконечности, которые невозможно устранить с помощью перенормировки, поскольку в общей теории относительности недостаточно параметров, которые можно перенормировать, таких как значения массы и заряда, чтобы сократить все бесконечные значения. Таким образом, мы остались с теорией гравитации, предсказывающей, что некоторые величины, такие как кривизна пространства-времени, являются бесконечными, что несовместимо с обитаемой Вселенной. Это означает, что единственная возможность создать теорию, имеющую смысл, состоит в том, чтобы как-то устранить все бесконечности, не прибегая к перенормировке. В 1976 году было найдено возможное решение этой проблемы. Оно называется теорией супергравитации. Слово «супер» было добавлено не потому, что физики считали, что было бы супер, если бы эта теория квантовой гравитации действительно работала. В данном случае это слово относится к типу симметрии, которым обладает эта теория, и который называется суперсимметрией. Физики говорят, что система обладает симметрией, если ее свойства не меняются при определенном преобразовании, например, при вращении в пространстве или зеркальном отражении. Например, если перевернуть пончик, он будет выглядеть точно так же, если он не покрыт шоколадной глазурью. В этом случае лучше его просто съесть. Суперсимметрия – это более тонкий вид симметрии, который невозможно связать с преобразованием обычного пространства. Одним из важных следствий суперсимметрии является то, что частицы, переносчики взаимодействия, и частицы вещества, а следовательное сила и вещество, на самом деле всего лишь две грани одного и того же явления. По сути это означает, что каждая частица вещества, например, кварк, должна иметь парную частицу переносчик взаимодействия, а каждая частица переносчик взаимодействия, например, фотон, должна иметь парную частицу вещества, Это может решить проблему б е с к о н е ч н о с т и поскольку оказывается, что бесконечности, связанные с замкнутыми контурами частиц, переносчиков взаимодействия, являются положительными, тогда как бесконечности, связанные с замкнутыми контурами частиц вещества являются отрицательными. Таким образом, бесконечности, связанные с частицами-переносчиками взаимодействия и частицами вещества в этой теории имеют тенденцию взаимно сокращаться, К сожалению, расчеты, необходимые для того, чтобы выяснить, останутся ли в теории супергравитации какие-нибудь несокращенные бесконечности, оказались настолько громоздкими и трудоемкими, что выполнить их без ошибок было практически невозможно. Поэтому никто не решился за них взяться. Тем не менее, большинство физиков верили в то, что теория супергравитации была правильным решением проблемы объединения гравитации с другими видами взаимодействий. вы могли подумать, что обоснованность теории суперсимметрии легко проверить. Для этого достаточно изучить свойства существующих частиц и посмотреть, объединяются ли они в пары. Никаких таких парных частиц не наблюдалось. Но разнообразные расчеты, выполненные физиками, показывают, что парные частицы для наблюдаемых нами частиц должны быть в тысячу раз массивнее протона, а может быть и еще тяжелее. На сегодняшний день обнаружить такие частицы экспериментальным путем слишком трудно, но есть надежда, что со временем они будут получены на Большом адронном коллайдере, расположенном поблизости от Женевы. Идея суперсимметрии была ключевым компонентом для создания теории супергравитации, но само это понятие было введено несколькими годами ранее теоретиками, изучавшими новую теорию, получившую название теория струн. Согласно теории струн, частицы представляют собой не точки, а вибрирующие конструкции, имеющие длину, но не имеющие высоты или ширины, что-то вроде бесконечно тонких отрезков струны. В теориях струн также возникают бесконечности, но считается, что в правильной версии все они взаимно сокращаются. Теории струн обладают еще одной необычной особенностью. Они являются непротиворечивыми только в том случае, если пространство-время имеет 10 измерений вместо обычных 4. Казалось бы, 10 измерений звучит замечательно. Но в таком мире у вас возникли бы большие трудности, если бы вы забыли, где припарковали свой автомобиль. Если эти дополнительные измерения существуют, то почему мы их не замечаем? Согласно теории струн, они свернуты до очень малого размера. Чтобы понять это, представьте себе двумерную плоскость. Мы называем плоскость двумерной, поскольку для поиска любой точки на ней достаточно знать две величины. Например, координаты по горизонтали и по вертикали. Еще один пример двумерного пространства – поверхность соломинки. Чтобы найти точку в этом пространстве, необходимо знать ее координаты по длине соломинки и по ее окружности. Но если соломинка очень тонкая, можно достаточно точно указать приблизительное положение точки, используя только координату по длине соломинки, то есть можно игнорировать второе измерение – координату по окружности. А если диаметр соломинки равен 1 м и и л л о н н о й миллионной миллионной миллионной миллионной доле сантиметра, вы вообще не заметите это измерение. Так описывают дополнительные измерения ученые, занимающиеся теорией струн. Эти измерения столь сильно искривлены или свернуты в столь малом объеме, что мы их не видим. В теории струн дополнительные измерения свернуты в так называемое внутреннее пространство, отличное от трехмерного, с которым мы имеем дело в повседневной жизни. Как мы увидим далее, эти внутренние состояния не просто скрытые измерения, спрятанные от наших глаз. Они имеют важное физическое значение. Кроме проблемы измерений, теория струн страдала от еще одного затруднения. Оказалось, что существует по крайней мере пять различных теорий и миллионы способов свернуть дополнительные измерения. Такое многообразие возможностей приводило в замешательство тех, кто призывал принять теорию струн в качестве уникальной теории всего. Позднее, примерно в 1994 году, ученые начали открывать двойственности. Оказалось, что разные теории струн и разные способы сворачивания дополнительных измерений — это лишь разные способы описания одних и тех же явлений в четырех измерениях. Более того, они обнаружили, что теория супергравитации таким же образом связана с другими теориями. Приверженцы теории струн теперь поняли, что пять разных теорий струн и теория супергравитации — Это лишь разные приближенные версии более фундаментальной теории, применимые в разных ситуациях. Как мы уже говорили ранее, эта более фундаментальная теория называется М-теорией. По-видимому, никто не знает, что обозначает буква М. Это может быть master, главное, miracle, чудесное, или mystery, таинственное. А может быть и все три слова одновременно. Ученые все еще пытаются разгадать природу М-теории, но это может оказаться недостижимым. Возможно, присущая физикам надежда сформулировать единую теорию природы окажется тщетной, и такой теории не существует. Может быть, в различных ситуациях мы должны использовать для описания Вселенной разные теории. Каждая теория может содержать свою собственную версию реальности, но с точки зрения модели зависимого реализма это допустимо, если эти теории предсказывают одни и те же явления в тех областях, где они перекрывают друг друга, то есть могут применяться одновременно. Мы не знаем, существует ли единая формулировка М-теории или это набор различных теорий, но некоторые ее свойства нам известны. Во-первых, М-теория имеет 11 измерений пространства-времени, а не 10. Сторонники теории струн давно подозревали, что гипотезу о 10 измерениях придется скорректировать, и недавние работы показали, что одно измерение действительно было пропущено. Кроме того, М-теория может содержать не только вибрирующие струны, но и отдельные частицы, двумерные мембраны, трехмерные капли и другие объекты, которые еще труднее изобразить и которые занимают больше пространственных измерений, вплоть до 9. Эти объекты называются пибранами, пимерными мембранами, где пи меняется от 0 до 9. Соломина двумерна, но если ее диаметр достаточно мал или если смотреть на нее с большого расстояния, Она кажется одномерной, как прямая. Как же быть с огромным числом способов, которыми можно свернуть эти крошечные измерения? В М-теории эти дополнительные пространственные измерения не могут быть свернуты как угодно. Математические соотношения этой теории накладывают ограничения на способы сворачивания измерений внутреннего пространства. От точной формы внутреннего пространства зависит как значение физических постоянных, например, заряда электрона, так и природа взаимодействий между элементарными частицами. Другими словами, от нее зависят наблюдаемые законы природы. Мы говорим «наблюдаемые», поскольку речь идет о законах, которые мы наблюдаем в нашей Вселенной. Это законы четырех взаимодействий и такие параметры, как масса и заряд элементарных частиц. Но законы М-теории более фундаментальны. Получается, что М-теория допускает существование разных вселенных с разными наблюдаемыми законами, зависящими от того, как свернуто внутреннее пространство. В М-теории есть решение, допускающее существование множества различных внутренних пространств вплоть до 10 в 500 с о т й степени. То есть могут существовать 10 в 500 о й степени разных вселенных, каждая со своими законами. Чтобы оценить, насколько это много, представьте следующее. Если бы некто мог анализировать законы, действующие в каждой из этих вселенных, затрачивая всего одну миллисекунду на каждую вселенную, и начал бы заниматься этим делом в момент Большого Взрыва, то к настоящему времени он изучил бы только 10 в 20 степени из них. И это без каких-либо перерывов на кофе. Столетия назад Ньютон показал, что с помощью уравнений можно с поразительной точностью описать взаимодействие объектов как на Земле, так и в небесах. Ученые поверили, что будущее всей Вселенной можно разложить по полочкам, если иметь в своем распоряжении правильную теорию и достаточные вычислительные мощности. Затем появились такие понятия, как квантовая неопределенность, искривленное пространство, кварки, струны и дополнительные измерения. И в итоге 10 в 500 степени Вселенных, каждая со своими законами, и лишь одна из них соответствует нашей. Вероятно, придется распрощаться с изначальной надеждой физиков сформулировать единую теорию, объясняющую наблюдаемые законы нашей Вселенной как единственно в о з м о ж н ы е следствие нескольких простых предположений. Где же мы оказались? Если М-теория допускает существование 10 в 500 степени наборов очевидных законов, как мы оказались именно в этой Вселенной, где действуют те законы, которые мы наблюдаем? И как обстоят дела со всеми остальными возможными мирами?